Кто в моем доме живет? Послушай. Что за миленькое дупло? Вскрикнул дятел. Сразу видно моя работа. Кто-то теперь в нем живет. Эй, откликнись. В ответ ни звука. Постучал дятел носом опорожек дупла, а из дупла — мышь. Носик острый, глаза на выкате, уши голые и усы блестят. Кто тут стучит, мне спать не дает? Дятел отшатнулся. Мыши в моем доме завелись. Знал бы, дупло не долбил. А я ведь, дятел, совсем не мышь. Ты хвост мой видел? Хочешь, хвостик тебе покажу? И высунула из дупла хвост, пушистый, А у мышей, как известно, хвосты голые. Так кто же ты, раз не мышь, не верит дятел? Соня я, садовая Соня, грызун такой. Садовая, а в лесу живешь? «Где хочу, там и живу». «Так не для тебя я дупло долбил, я для птиц дупло гнездников». «А мне что ж делать? Я Соня, я спать люблю. А где лучше спать, как не в дупле? Не на земле же валяться, чтоб простуду схватить?» «Дятел не знает, что и сказать». «А соне своё, думаешь, в дуплах твоих одни птицы живут?» Проверь, сама из дупла уйду, если одни птицы. Полетел дятел-восинник. Там у него больше всего дупел выдолблено. Прицепился к крайнему и закричал. Эй, жилец, покажись. Это я, дятел-домостроитель. Посмотреть хочу, кто в дупле моем поселился. Высунулось из дупла что-то непонятное. Крыло? Или лоскут? Кожаное что-то, как на спицах распяленное. Что за птица? Я зверь, а не птица, — стригочит голос. И показался он в шерсти, оскаленный рот с зубами, уши, как лопухи. Дятел от страха даже глаза зажмурил. «Да не пугайся ты, — стрекосит зверек, — я всего лишь мышка летучая. Спасибо тебе за дупло!» Но дятел был уже далеко. Он в третье дупло стучал, постучал и насторожился. Неизвестно, кто там в дупле притаился. «Не стучи, не глухая, слышу, — говорят из дупла, — кто такой?» — А ты кто такая, — дятел спрашивает, — бегаешь или летаешь? — Лазаю я, а еще я бегаю и летаю. — Ну и жильцы, — охнул дятел, — сони какие-то похожие на мышей, мыши какие-то на птиц похожие. И вот еще не разбери, пойми, лазает, бегает и летает. И я для таких дупла долбил. Не жалей, дятел, нос, Лучше нас пожалей, Слышится из дупла. Для птиц дуплогнёздников вывешивают скворечники и дуплянки, А у нас на тебя вся надежда, А для леса от нас только польза. Да назовись хоть ты, Осмелел дятел, Или высунешь на минутку. Ночная я, Глухо слышится из дупла. Сплю сейчас. Вот вечером прилетай, увидишь. А зовут меня Политухой, Летучей Белкой, А чаще Летягой. Растопырю лапки, распластаюсь, Растяну складочки на боках И планирую всем на удивление. Хм, три дупла и ни одной птицы Подсчитал дятелу. Подлетает к четвертому, хотел прицепиться, а дупло гудит. Сердит и гудит, не подходи. Пчелы в дупле живут, так и роятся у входа, туда-сюда, туда-сюда. Из дупла резво и налегке, в дупло тяжело с пыльцой. Теперь это их дупло, попробуй тронь. Дятел и спрашивать не стал, и так ясно, ни звери, ни птицы, насекомые поселились, и тоже небесполезные, цветы опыляют, мед собирают, пусть живут. — Твоя взяла, — крикнул дятел садовой соне а я-то думал, что только птиц-дуплогнездников домами одариваю а в лесу и другие дуплогнёздники есть, да ещё какие диковинные! Мыши летучие и летучие белки, пчёлы работящие и ленивые сони! Может, я и ленивая, — не обиделась Соня, но дело делаю не хуже других, вредных жуков поедаю, и жильё твоё заслужила». «Ну, живи!» — крикнул дятел. «Все живите, не жалко! Я для всех домики надолблю!» Да как начал стучать! Только щепки посыпались. «Будет скоро еще кому-то дупло квартира, но кому — пока неизвестно. Пока и сам дятел о том не знает». Вот и вся сказка, мой друг. До свидания. Thank you.